Это Эта не продлилось почти полтора часа. Слушали парня внимательно, хотя вопросы задавали всякие, в том числе и весьма каверзные. Дотянулись даже до истории с убийством наемника. Но тут Егор сходу ушел в глухой отказ. «Я не я, и коров не моя». Сидевшие в кофейне обыватели увлеклись этой пресс-конференцией настолько, что в помещении стояла почти полная тишина, нарушаемая только иногда тихим позвякиванием чашек облюдца. Убедившись, что вопросы у репортеров закончились, Егор, окинул всех собравшихся задумчивым взглядом и, хмыкнув про себя, громко добавил. «Господа, на будущее я прошу вас запомнить. Подобного налета прошу не повторять». «Любая новость хороша, пока она нова», ехидно усмехнулся заводил это и братьей. «Согласен. Но не стоит забывать, что и я могу просто отказаться говорить с вами», усмехнулся парень. «Как уже было сказано, ваши хотелки — это только ваши проблемы. «Я готов разговаривать, но на вполне понятных, простых, а главное, приемлемых условиях, и подобные скопады более не потерплю». «Не боитесь, что мы можем написать и не самое приятное о вас?» — вдруг разозлился заводила. «Да плевать мне с высокого минарета, что вы там накорябаете», — прошипел Егор в ответ. «Увижу ложь про себя, по судам затаскаю. Окажется, слово против слова, на репутацию и жизнь испорчу». «Память у меня добрая, я всегда помню, что я отвечал на тот или иной вопрос. Я не ищу ссоры, господа, но предпочитаю играть по правилам, с которыми будут согласны все. Надеюсь, меня все услышали и поняли». «Вы так уверены, что нам придется встречаться еще раз?» А озадачился заводила. «Жизнь, сударь, штука долгая и странная, никогда не знаешь, что случится завтра», ехидно усмехнулся парень, чуть пожав плечами. Удивленно переглянувшись, репортеры начали подниматься и, вежливо прощаясь, покидать заведение. Усевшись на свое место, Егор устало покрутил головой, разминая шею, и, вздохнув, негромко произнес. «Прошу меня извинить, дамы, но если бы я не начал с ними говорить, в покое они бы вас не оставили». «Я это уже поняла», — задумчиво кивнула Елена, окидывая его непонятным взглядом. «Скажите, Егор Матвеевич, а кто вас учил выступать перед большой аудиторией?» курс философии, что мне преподавали, входило искусство риторики», — отмахнулся парень, поднимая руку, чтобы подозвать официанта. «Уже уходите?» — тихо спросил Наталья так, что сразу становилось понятно, она этого не хочет. «Нет, в горле пересохло. Хочу заказать себе еще кофе по-турецки и воды побольше», — качнул Егор головой. «А вы никогда не задумывались о карьере политика?» — неожиданно спросила Елена, и Егор чуть со стула не свалился от такого вопроса. «Вот уж кем я точно не желаю быть, так это политиком», — решительно открестился он. «И почему же?» — удивилась женщина. «Политика — это умение обниматься с врагами», — ответил парень поговоркой. «Это во внешней политике, но ведь есть еще и внутреннее», — не унималась Елена. «Та же клоака, только за забором», — фыркнул Егор. «Нет, это не для меня. С самого детства меня готовили к службе в армии, так что можно сказать, что я почти солдат, но никак не политик». «Разве офицер в больших чинах не должен быть немножко политиком?» Тут же поддела его женщина. «Большие чины — это не про меня. Уж поверьте, не имея титула, подняться выше полковника мне бы не светило», — презрительно усмехнулся Егор. «Вон дядюшку моего взять. Сколько лет уж верой и правды империи служит, а по табели о рангах всего лишь полковник. И выше ему не подняться, потому как начальник его князь. И уйдёт он в отставку, на его место придет другой титулованный чиновник». Генералом в нашем богоспасаемом Отечестве можно стать только на поле боя, да и то случаем. А что до офицера-политика, так это уже не служба, а желание выслужиться. Не бывает одновременной службы доброй и политики. Не пожелаешь кому-то потрафить, станешь неугодным. Наживешь врагов, а после чины лишишься. Всегда найдется тот, кто окажется ближе к нужному уху. Так всегда было и так будет. Тут все только от самодержца зависит, как это при Петре Великом было. Умел на своем настоять и не обращать внимания на то, что придворные думают. Как он решил, так и будет. «Это ваш кумир?» – оживилась Елена. «Нет. Кумиров у меня нет. Помните, как в Писании сказано? Не сотвори себе кумира. Я исхожу из его деяний. Решил изменить уклад в государстве и изменил. Сам почти один. Всех бояр через колено сломала, своего добился. Ошибок было много, не без того. Но, кто не ошибается, любое новое дело без ошибок не может сложиться. «Я никак не могу понять, каков вы на самом деле», — вдруг произнесла Елена. «С виду просто молодой человек с прекрасным образованием, а как присмотришься, так просто кладезь самых разных талантов. И боец каких поискать, и ритор такой, что невольно заслушаешься. И на все у вас свое мнение имеется. Так кто же вы все-таки такой, юноша?» Задумчиво протянула женщина, рассматривая его словно какую-то диковинку. «Я это просто я, сударня. Едва заметно усмехнулся Егор. «Просто в отличие от своих ровесников, я не тратил времени зря и с самого детства учился. Всему, что мне давали. Воевать, говорить, а главное — думать. Понятно, что еще больше мне предстоит изучить в будущем, но, имея хорошую базу, это будет не так сложно, как иным». «И вас это совсем не страшит?» — осторожно спросил Наталья. «Это просто жизнь, сударыня». И страшиться ее неправильно. Ее нужно принимать такой, какой она к нам приходит, и стараться приладить к себе. Чуть пожал Егор плечами. Ну или на конец, приладится к ней самому. «А что Игнат Иванович думает о таком вашем отношении к жизни?» Вдруг спросила Елена. Он оставил решать этот вопрос мне. В любом случае, он не сможет прожить ее за меня. А обстоятельства часто вынуждают нас поступать не так, как считают было бы верно поступить другие. «А чего вы сами ждете от него?» Неожиданно перешел парень в атаку. «Уж простите, но вопрос для меня не праздный. Дядюшка — это единственный имеющийся у меня кровный родич, и потому судьба его мне не безразлична». «Это я поняла еще в тот раз, когда вы бросились его защищать», — смущенно кивнула женщина. «А планы мои будут зависеть от него. Вы ведь сами сказали, что мы часто становимся жертвами обстоятельств». «Я не спрашивала о ваших планах. «Я спросил о ваших ожиданиях», — надавил Егор, качнув головой. «Это несколько бестактно задавать подобный вопрос женщине», — вдруг вскинулась Елена. «Отчего же?» — иронично усмехнулся парень. «Что бестактно в том, чтобы спросить, чего женщина хочет? Пирожного или пирога с ягодой?» «С вами сложно спорить, Егор Матвеевич», — растерянно улыбнулась женщина. «А мы не спорим», — развел парень руками. Мы просто беседуем, решив поведать друг другу о своих чаяниях на недалекое будущее. Обычная светская беседа. — А ведь Егор Матвеевич прав, мама, — задумчиво произнесла Наталья, назвав ее на французский манер с ударением на последнем слоге. — Я вот только никак не могу понять, как он так ловко увел разговор с себя на тебя. — И у вашей маменьки, и у меня свои заботы. У нее это в первую голову вы, Наталья, у меня мой дядя. Отсюда такой разговор. Тут же выкрутился парень. А вы опасный собеседник, юноша», — вздохнула Елена. «Да, вы правы. Моя дочь — это моя самая большая забота. Признаюсь откровенно, после смерти мужа мы многое потеряли. Я стараюсь, но наши имения не приносит того дохода, что был прежде. Да, мы не разорены и даже еще не обеднели сильно, но с каждым годом мне становится все сложнее поддерживать наши дела на должном уровне. Я потому и решила принять ухаживание Игната Ивановича что надеялась на его помощь в делах. Но, похоже, служба забирает все его время, и даже выйдя за него замуж, я ничего не изменю». «И что вы решили?» Кивнув, аккуратно подтолкнул ее к продолжению парень. «Что нам лучше расстаться?» вздохнув, решительно заявила Елена. «Маменька!» вскинулась Наталья, явно не ожидая такого ответа. «Увы, милая, но дела обстоят именно так», — жестко оборвала девушку-мать. Нам с тобой нужен мужчина, способный взять все дела в свои руки. А Игнат Иванович, к огромному моему сожалению, в первую голову чиновник, а уж после все остальное. Чего говорить, если даже их родовым имением управляет вот этот юноша? А прежде тем занимался отец Игната Ивановича. «Жаль», — помолчав, вздохнул Егор. «Я, признаться, надеялся, что у вас сложится. Дядя даже как-то помолодел, когда стал ухаживать за вами. Жаль!» «Я могу надеяться, что вы ему сами все объясните», — с надеждой вздохнула Елена. «Прошу меня простить, но нет», — твердо ответил Егор. дело это касается вас двоих, и любой третий тут будет лишним. К тому же это было бы непорядочно по отношению к дядюшке». «Пожалуй», — помолчав, нехотя согласилась женщина. «Что ж, раз уж мы обо всем поговорили, думаю, нам пора». Вздохнув, решительно свернула она разговор. Она подняла руку, чтобы подозвать официанта, но Егор, качнув головой, тихо остановил ее. Не беспокойтесь, сударня, я все оплачу. Вы готовы проявить любезность даже после всего услышанного? выгнула женщина бровь. Я мужчина, сударня, и мы с вами не враги, грустно усмехнулся парень. Я хочу попросить вас только об одном. Постарайтесь закончить это дело так, чтобы не причинять дяде лишней боли. Вы умеете быть тактичной, вот и проявите это качество с лучшей его стороны. Я постараюсь. Коротко кивнула женщина и, поднявшись, протянула руку дочери. «Мы еще увидимся, Егор Матвеевич», — тихо спросила Наталья, поднимаясь. «На все воле Божией, сударыня», — улыбнулся Егор, неопределенно пожимая плечами. Проводив их взглядом, парень не спеша допил кофе рассчитавшись, вышел на улицу. Увидевший его Никита подогнал карету и Михалыч, распахнув дверцу, тихо спросил, внимательно глядя на парня. Стрясло еще Егор Матвеевич. «Нет, но может, дома побаим. ушел парень от прямого ответа. Они вернулись домой, и казак, помня про обещанный разговор, отправился прямиком в комнаты Егора. Переодевшись, парень уселся за стол и коротко поведал ему о возможных разочарованиях для дяди. Выслушав всю историю, Михалыч помолчал, а после тихо ответил. «Верно-то решил, Егорка. Не надо на тебе промышне влезать. Пусть сами все решат. Люди взрослые, умные. Игнат Иванович давно уж знает, что от бабы всякого ожидать можно. Управиться. Ты, главное, в делах ему помогай. А с остальным, думаю, уладиться». «Вот и я так думаю», — задумчиво согласился Егор. «Только жаль его. Он ведь который уж год вдовствует. Вон даже в дому и этом и то, кроме слуг, нет никого. Только мы и бываем гостями». «Не спеши судить», — лукаво усмехнулся казак. «Я со слугами баял. Тут всякое бывает. Порой и мамзели заходят». «Ну и слава богу. Лишь бы на здоровье», — усмехнулся Егор в ответ. Раздавшийся стук в дверь оборвал их разговор. Войдя, Игнат Иванович окинул сидящий хроничным взглядом и, чуть усмехнувшись, ехидно поинтересовался. «Заговор задумывайте?» «Скорее отговор», — моментально нашелся парень. «И кого ты от чего отговаривать собираешься?» — удивился дядя. «Вас от удержания нас тут и дали», — усмехнулся Егор. «Сегодня в кофейне меня репортеры нашли. Едва отговорился. Почти полтора часа от их вопросов отгавкивался. Так что пора и честь знать». «О, завтра газеты почитаю, а там видно будет», — хмыкнул дядя, ничего не обещая. В очередной раз, болтаясь по городу, словно известная субстанция в проруби, Егор случайно увидел выходящего из кареты графа Румянцева. Злоусмехнувшись, парень тут же подозвал к себе кучера Никиту и, поставив его лицом к нужной точке, принялся объяснять задачу. То и дело, заглядывая ему за плечо, молодой мужчина старательно всматривался в нужную фигуру и спустя несколько минут решительно кивнул, тихо заверив. «Не извольте беспокоиться, Егор Матвеевич, все как есть запомнил и понял, все исполню. Плащ свой Михалчу отдай и вот возьми». Кивнув, скомандовал Егор, протягивая ему три рубля. «Мало ли где ждать придется, так хоть в трактир какой зайдешь, чаю горячего выпьешь и пешком не бегай, кучер зови». «Покойный будь, хозяин, все исполню. Коротко поклонился кучер и моментально исчез в пелене моросившего дождя. «На что мне не велел смотреть?» Удивленно поинтересовался Михалыч, натягивая кожаный плащ, пропитанный воском. Приметен ты, дядька, больно, да и мелькаешь рядом со мной все время. Приметит, беды не оберемся. А на кучер никто обычный не смотрит. Сидит себе человек на облучке и ладно, думаешь, не управится? Уточнил он, кивая в сторону, куда ушел Никита. Дал же он, подумав, хмыкнул казак. Мужик вроде толковый и думать умеет. Ну, дай то бог! вздохнул Егор и подумав, скомандовал. «Поехали. Сначала в оружейный, где винтовку покупали. Патронов еще купить надо, а после в кофейню. Хоть согреемся. надоела эта сырость!» «Всполни, Егор Матвеевич!» — кинул казак, усаживаясь на козлы. Купив еще несколько сотен патронов, Егор устроился у окна кофейни и принялся обдумывать ситуацию. Домой его даже после выхода статьи в газетах так и не отпускали. Дядя регулярно приносил со службы документы, которые требовалось перевести. Так что свободного времени у парня было более чем достаточно. Но зачем Игнат Иванович продолжает его удерживать в столице, он никак не понимал. Впрочем, что-то там в кулуарах происходило, но что именно, выяснить так и не удалось. Дядя молчал, как партизан в гестапо. Случайная встреча с графом вернула Егора к размышлениям о сокращении поголовья всяких заговорщиков, смеющих угрожать его родственнику. Ту винтовку, что он случайно купил, парень уже успел пристрелять и был уверен, что с двухсот метров способен всадить пулю в мишень размером с детскую ладошку. Больше вот этого оружия требовать было бы глупо. Не поленился он и поиграть с навеской порох, отливая обычные свинцовые пули. Отсюда и получены расстояния. Работать с обычной пулей он не хотел. Это было бы прямое указание, что стреляли именно из этого оружия. Что такое след от нареза, тут уже хорошо знали так что рисковать попусту парень не собирался. Но дело-то нужно было сделать так, чтобы никому и в голову не пришло пытаться обвинить его. А это непременно случится. Ведь граф был главным в деле обвинений самого Егора во всех грехах разом. Разрешилась и история с Еленой Всеславовной. Они с дядей встретились и долго говорили, после чего тот несколько дней ходил грустным и немного потерянным. Однако сумел взять себя в руки и вернуться к делам. Сам парень после того разговора в кофейне женщину больше не видел. Судя по всему, она решила в этом заведении больше не появляться, Помню, что Егор заходит в него регулярно. В общем, вроде как все дела растолкал. Осталось только поставить одну жирную точку. Точнее, кляксу. Забывать про угрозы близким парень не собирался, так что обкатывал все возможные варианты действий старательно. Себе, как в стрелке, он был уверен. Стрелять ему нравилось всегда, так что тренировался он с винтовкой регулярно, изучая оружие и привыкая к нему. В общем, осталось только выбрать время и место. И вот тут ему придется положиться на своего кучера. Ходить за графом самому или посылать казака означает просто подставиться. И он сам и Михалыч были слишком приметны, особенно после истории с дуэлью. Допив кофе, Егор выглянул в окно и, убедившись, что дождь заканчиваться не собирается, нехотя поднялся. Зорчать в заведении до самого закрытия было просто глупо. Мысль наплюнув на все, Егор уселся в карету, приказав ехать домой. Никита должен был вернуться прямо туда. До самого вечера Егор маялся дурьющий о себе занятия, а уже вечером с темнотой в его комнате возник кучер. Усталый, мокрый, но весьма собой довольный. Отправив его первым делом переодеваться и сушиться, Егор с трудом дождался, когда мужик приведет себя в порядок и, усадив за стол с горячим чаем, принялся задавать вопросы. Как выяснилось, Никита, недолго думая, прикинулся человеком, ищущим место кучера, и, завязав разговор с кучером самого графа, ловко выведал у него, как часто ему приходится возить хозяина по городу. Потом, посетовав, что еще плохо знает столицу, просто исчез. «А если он тебя запомнил?» — мрачно поинтересовался Егор, качая головой. «С чего бы?» — иронично хмыкнул Никита. «Он же самого графа возит. Ему с такой вошью, как я, и говорить зазорно было. Слова через губу цедил, словно сам граф. К тому же он на облучке сидел, а я все вокруг кареты до лошадок крутился. Да и не смотрел он на меня. В плащ завернулся и все цигаркой пыхтел, капюшон до самого носа натянув. Все смеялся, что меня, мол, дурака деревенского, никто из господ на службу брать не станет». «Ладно, даст Бог, пронесет. Помолчав, вздохнул Егор. Завтра денег дам, пойдешь в магазин, одежду сменишь и карту с другой себе купи, а это все в печь. Жалко, Егор Матвеевич, а одёжку-то ещё почитай добрые, вздохнул Никита. Дурень, хочешь из-за тряпок на каторге оказаться, фыркнул парень, делай, что велю, целей будешь. Как прикажете, явно нехотя сдался кучер. Ты мне рядом при деле нужен, а не на каторге, надавил Егор. Сполню, хозяин. «Раз надо, значит, так тому и быть», — чуть подумав, истово кивнул Никита. «Вот и добрый. Значит, говоришь, он три раза в седмицу в ресторан ездит», — вернулся Егор к главному. «Точно так. И, почитай каждый раз, почти до полуночи там сидит. Сказывал тот кучер, выпивает там крепко. Завтра, как с одеждой управишься, прокатимся с тобой до того ресторана. Посмотрим, что там да как. Адрес помнишь?» «Знаю этот кабак», — ехидно усмехнулся Никита. С виду ничего особого, внутри, говорят, только мы богатых господ привечают, Да и то не всех. Этот, как его? Клуб называется. — Ага, — зловеще протянул парень. — А вот этот, друг мой, совсем хорошо. Их нам бы еще карету сменить на время, — размечтался он. — пролетка к подойдет? — моментально отреагировал кучер. — А ты где возьмешь? — насторожился парень. — Есть тут неподалеку извозчик один. Пьет сволочь так, что и сказать нельзя. Я его случаем приметил. Пролетку поздним вечером на улице запряженный увидел. Лошадку жалко стал, я и подошел. Вот дворник тамошной миры сказал, что кучер тут почитай, каждый вечер так ее бросает. Совсем животину не жалеет. Все, что заработал, на водку спускает. А кобылка у нее добрая, молодая, резвая, неухоженная только. За ней бы присмотреть как след. Ветер была бы не лошадь. Думаешь, получится пролетку увести на время? С сомнением протянул парень. «Не извольте сомневаться, хозяин. Увиду, никто и не почешется, а после так же на место поставлю. Говорю же, он, почитай, каждый вечер в дрова, пьян. Иной раз и до дома не доходит. Так на земле и спит». «А ежели тебя дворник тот приметит?» — напомнил Егор. «Скажу, решил сам попробовать извозом заняться, а после все на место вернул, За и лошадку обиходил». Отмахнулся Никита. «Ладно, подумаю еще», – проворчал парень, ничего не обещая. Утром, вызвав к себе свою команду, он первым делом осмотрел новенькую одежду кучера и, убедившись, что все сделано правильно, велел запрягать. Нужно было проехаться по всем узнанным адресам и лично выбрать подходящую точку для стрельбы. Как оказалось, улица, где находился клуб, регулярно посещаемый графом, была не сильно оживленной, а самое главное, на ней имелось дюжину всяких мрачных подворотен. Оставив карету за углом, Егор лично прошел по всей улице, выбирая подходящее место и высчитывая время, за которое успеет добежать до перекрестка. По всему выходило, что от дверей заведения до выбранной им подворотни было метров 150, а от самой подворотни до перекрестка метров 20. А самое главное, что над крыльцом заведения висело два больших фонаря, освещавших ступени. В общем, условия не совсем простые, но и не самые сложные. Со слов Никиты выходило, что граф должен будет явиться в клуб уже следующим вечером. Так что тянуть дальше было просто глупо. В нужный вечер вся троица вышла из дома пешком и примерно в половине десятого вечера уже была на месте. Пролетку поставили на соседней улице в нужном направлении, чтобы не мелькать перед глазами возможных свидетелей при отходе. Из Седокова не остался Михалыч, делавший вид, что кого-то ждет. Сам Егор, подвесив винтовку под правую руку стволом вниз, был одет в длинный кожаный плащ и широкополую шляпу. Неудобно, но иного выхода не было. Торчать на улице с подобным оружием было все равно, что на лоб себе табличку повесить. Убийца вышел на охоту за очередной жертвой. На их удачу вечером снова начало моросить, так что, встав в подворотни, парень скрылся от всех прохожих, которых и без того было немного по причине позднего времени. Прислонившись плечом к стене, парень задумчиво рассматривал крыльцо заведения, прикидывая, как будет проще сделать выстрел. Примерно к полуночи гости заведения начали расходиться. Растягнув плащ, Егор поднял винтовку и, встав так, чтобы из-за угла выглядывал только срез ствола, приготовился. Он с удовлетворением отметил, что выходя, посетители останавливались на крыльце, открывая зонты. Это давало ему время, как следует рассмотреть фигуранта. Там уже все свои кареты гости клуба оставляли немного дальше по улице. У самого заведения проезжая часть была слишком узкой. Увидев знакомую фигуру, Егор зло усмехнулся и, тщательно прицелившись, плавно нажал на спуск. Грохот выстрела прозвучал на пустынной улице словно гром. Где-то пронзительно вскрикнула женщина, залились лаем собаки, а граф, вздрогнув всем телом, тяжело повалился на мостовую, заливая ее кровью из прострельной головы. Убедившись, что дело сделано, парень опустил оружие и, запахнув плащ, быстрым шагом пересек улицу, направляясь к перекрестку. Крики и суета после выстрела уже начались, так что бежать означает сразу привлечь к себе внимание. Свернув за угол, он прибавил шагу и, запрыгнув в пролетку, тихо скомандовал. «Поехали! Только не гони!» Кивнув, Никита повел кобылку короткой рысью, стараясь сделать вид, что просто везет в нужное место припозднившихся седоков. К огромному удивлению Егора, звук полицейских свистков раздался только когда их транспорт уже сворачивал за очередной угол. Похоже, все случившееся оказалось для живущих на той улице и посетителей клуба полной неожиданностью. Осталось только от пролетки также незаметно избавиться и винтовку вычистить, тихо хмыкнул Егор, пристраивая оружие поудобнее. Выкидывать ее ему и в голову не пришло, ведь покупал это оружие он вполне официально и легально. А значит, случись отвечать на вопросы, винтовку нужно будет показать. И рассказ о том, что он ее потерял, тут же вызовет множество вопросов. Тут даже на поломку не сошлешься. Оружие денег стоит, и выбрасывать его при первой же неисправности означает показаться расточительным, а это выбивается из его образа. Но к их удаче все прошло, как и было задумано. Пролетку оставили там, где и взяли, не забыв ослабить кобылки подпругу и вынуть изо рта удила. До дома не добрались далеко за полночь. Благо, ключи от дома у парня были, так что просочились они незаметно. Еще уходя, Егор обмолвился, что собирается побывать в одном злачном месте, так что их отсутствие никого не удивило. Отдав одежду казаку для чистки, парень лично вычистил винтовку и, сунув ее в шкаф, отправился спать. Дело было сделано. Осталось только понаблюдать за реакцией всех причастных и уговорить дядю позволить ему отправиться домой. «Надоело торчать на этом болоте!» — мысленно проворчал Егор, устраиваясь в постели и накрываясь одеялом. «Ты уже знаешь?» — с порога спросил Игнат Иванович, входя в комнату парня. «Что именно?» — осторожно уточнил Егор, откладывая книгу. Время было примерно к обеду, так что появление дома дяди его несколько удивило. Прошлую ночь графа Румянцева застрелили, когда он из клуба выходил. Быстро пояснил дядя, потрясая газетой. Что прям на смерть? Иронично уточнил парень, удивленно выгнув бровь. Зря смеешься. Выстрел был сделан с дальнего расстояния. Пуля разбила ему голову и ушла рикошетом, так что полиции даже зацепиться ни за что, не унимался Игнат Иванович. Ну, врагов себе граф нажил немало, так что ничего удивительного я тут не вижу, отмахнулся Егор. А вы чего приехали-то, дядюшка? Никак стряслось с чего? — Слава богу, нет, — усмехнулся дядя. — Бумаги на службе разобрал, все текущие дела в работе, так что нет смысла сидеть там попусту. А я ведь с для тебя, — лукаво усмехнулся он. — Что, опять императору на вопрос отвечать или репортерам снова мозги заплести надобно? На? не удержавшись, ехидничал парень. — Ох, Егорка, доведет тебя твой язык до беды, — укоризненно вздохнул дядя. Из дворца нарочный был. Дозволен тебе домой ехать. — Я одного никак в толк не возьму. — Ну какое, скажите на милость, государю, дело, где я живу? — фыркнул Егор, быстро поднимаясь. — Чего я тут высиживал? — Он присматривать за тобой велел. Помолчав, тихо ответил Игнат Иванович. — Решил, что ты тут целее будешь, пока служба всяких заговорщиков отлавливает. — Угу. А они так присматривали, что мне пришлось на дуэли драться, — хмыкнул Егор. Снова не сдержав ехидства. «Этого никто не ожидал. А самое главное, никому и в голову прийти не могло, что ты решишься вместо меня к барьеру встать», растерянно вздохнул дядя. «Я, признаться, и сам не поверил, когда услышал. Это же риск смертельный был». «Был. А то, что они на вас бросились, ожидаемо. Прямо вызывать меня мы мавитон, молод больно. А вот избавиться от вас, а после потихому меня удавить где-то, самое оно». Защитить тоже некому будет. У британцев такое сплошь и рядом случается. Даже в их романах описано. Выходит, ты сразу все понял? Ну, не совсем сразу, но догадался быстро. Пожал парень плечами. Так я могу теперь ехать? Сменил он тему. Так не хочешь рядом со мной оставаться? Грустно усмехнулся Игнат Иванович. С вами рядом, дядюшка, хоть в степи, хоть в лесу. Но у нас с вами там еще и хозяйство всякое и мануфактура, от которой многое зависит. Бумага наша императору нравится, и оступиться тут мы никак не можем, напомнил Егор. Это ты верно сказал, вздохнув, согласился Игнат Иванович. Не обращай внимания, это я так, ворчу по-стариковски. Привык, что дома ты есть и всегда имеется, с кем словом перекинуться. Понимаю, в то тон ему вздохнул Егор. Мне без дедушки тоже иногда тяжко бывает. Дом большой, а поговорить не с кем. А может вам. «В отставку идти?» «Рано еще», — подумав, задумчиво отозвался дядя. «Думаете, получится место князя занять?» прямо спросил парень. «Это вряд ли, а вот до полного пенсиона дослужиться надобно. То ж недолго осталось», — грустно усмехнулся Игнат Иванович. «Да хрен бы с ним с пенсионом», — махнул Егор рукой. «Нам дохода с имени на двоих за глаза хватит, зато вместе будем». — Не поймут меня, Егорка, ежели я сейчас отставки просить стану. Дела непростые, закручиваются. Уж прости, всего сказать тебе не могу, но тут и вправду все непросто. — А когда у нас на Руси просто было? — усмехнулся парень, пожимая плечами. — Ладно, все одно вам решать, как правильно будет. Но ежели решите, я только рад буду. — Благодарствуй, — улыбнулся Игнат Иванович. — Чем вы менее заниматься станешь? — На охоту пойдем. Мы с дедом по осени много всякой дичи набивали да солили. Вот и хочу, чтобы оно и далее так было». «Это правильно. Дичина на столе — это всегда и вкусно, и приятно. Когда поедешь?» «Завтра день на подготовку, а послезавтра в путь. И без того времени много попусту потерял», — решительно заявил Егор, выскакивая в коридор.